«Игорь Николаевич, вот ваши бутерброды и кофе». Он открыл глаза и обнаружил перед собой одноразовую тарелочку с горкой разнообразных бутербродов, а за тарелочкой медсестрицу Машу с большим картонным стаканом, обернутым несколькими салфетками в другой руке. «Горячо», — сообщила хирургическая дева. Еле донесла. «Спасибо, Машенька». Поблагодарил он, принимая у нее стакан с кофе. «Я пойду, Игорь Николаевич?» Как у учителя на уроке в туалет отпрашивалась. «Идите, Машенька», — разрешил он. Кофе и бутерброды изыском не побаловали, но всерьез оголодавшему, как обнаружилось, Власову, пришлись очень даже в тему. Он жевал, прихлёбывал обжигающий кофе и погружался в воспоминания, прерванные появлением девушки Маши.